Глава двенадцатая. Перстень с янтарным пятном. Рихард. Я смотрел, как завороженный напрямую спину Дайны. Тысячи пуговиц на платье сохраняли целомудрие моей жены от меня. Ох, если бы не они, набросился бы и сорвал с нее эту бесполезную одежду, прикрывающую ее прекрасное тело. Как давно мы не были вместе? Несколько месяцев точно. Может, больше? Не знаю, не помню, не представляю. Да я и не желал ее, мне этого было не нужно. А сегодня словно что-то изменилось. После того, как увидел ее вышедший из ванны в одном полотенце, не смог усмирить своего дракона. Хотел присвоить, подмять под себя, завладеть желанным телом, ощутить манящий аромат ее кожи, волос, попробовать на вкус ее губы. Они всегда пахли для меня особенно. Маслом розы. Немного терпка, дурманя голову но ее запах не спутаешь ни с каким другим. Дайна произнес ее имя тихо, одними губами, но заметил, как моя жена обернулась на секунду, а затем продолжила подниматься по лестнице, в нашу комнату. Как же я хотел пойти за ней, но не мог оставить этого странного гостя одного. Нужно было принять его достойно, накормить и поселить в одну из гостевых комнат. Я огляделся в поисках дворецкого. «Валериан!» Закричал я так, словно он виноват в том, что этот моргер-вир находится в моем доме. «Да, мой лорд», — быстрым шагом дворецкий поспешил ко мне. «Слушаю. Подготовьте комнату для нашего гостя. Наберите горячую ванну и согрейте простыни. Все будет сделано». Он откланялся и ушел. Я проводил его взглядом и вернулся в столовую. «Лорд-вир, как вы себя чувствуете?» «Да, благодарю. Если бы не вы...» «Да-да-да, я уже понял, вы бы замерзли в здешних снегах», произнес я и поморщился от сильной боли, что внезапно пронзило мою руку. Вытащил ее из кармана и посмотрел на перстень. Янтарное пятно почти полностью заполонило все, выместив черный камень. Второй год подряд, в этот самый день, происходит что-то непонятное с моим перстнем. Он причиняет мне боль, хочет что-то сказать, вот только я никак не могу расшифровать его послание. Именно. Продолжил гость и уселся у камина. Взял со стола принесенный валерианом бокал янтарной жидкости и сделал глоток. Кивнул. Совсем не дурно. Очень даже. «Это лучшая эрлинг-брю, которую вы можете найти на этой земле». Я сел рядом с Моргером и взял второй бокал в руки. Отпил и перевел взгляд на гостя. «Рассказывайте. Все». «О чем вы?» Он непонимающе посмотрел на меня, повернувшись ко мне одной частью лица и ухмыльнулся. «Откуда вы? И что вам здесь надо?» Я положил ногу на ногу и откинулся на кресле. «Я уже говорил, что заблудился, и...» «Да, я это помню». Я повернул голову и посмотрел на гостя. «Что у вас с лицом? Вы ранены? Покажите мне». «Нет». Озлобленно зашипел мужчина и отшатнулся. «Не стоит на это смотреть. Не смешите меня, я видел многое. Меня сложно напугать или удивить». Прошу вас, мой лорд, это травма детства, и я не хотел бы говорить о ней, и тем более показывать. Гость поднялся с кресла и подошел к окну. Прошу простить меня за дерзость, я сегодня сам не свой. Просто сегодня такой день, когда, кажется, все валится из рук. Я откинулся на спинку кресла и вытащил из кармана руку. Безымянный палец горел и мешал думать. Я покрутил кольцо, пытаясь его снять, но ничего не вышло, как будто оно приросло к коже намертво. «Да чтоб тебя!» — яростно выплюнул я, задыхаясь от злости, что разрастается внутри. «Почему именно в этот день, когда моя маленькая Виви умерла, я чувствую такую боль в руке? Сегодня годовщина со дня смерти моей дочери. И в этот день Дайна всегда ходит на кладбище, чтобы положить цветы на могилку и поплакать об усопшей. Но сейчас жена ничего не помнит и еще мучает меня вопросами о детях. Что я могу ей сказать?» Как я могу причинить ей боль, сказав, что нашего дитя с нами больше нет? Она проклянет меня, что не уберег, перестанет разговаривать и смотреть на меня, как раньше. Нет, я не могу. Пока не время. «Лорд Рихард, я знаю, что с вашей рукой...» Раздался еле слышный голос моего гостя. Он повернулся и пристально посмотрел на меня, сделал глоток и поморщился от горького вкуса местного брю. Я поднял подбородок и посмотрел на него с прищуром. Не верю ни единому его слову, но он мой гость, поэтому уважение прежде всего. «Говорите», — приказал я, — «это влияние перстня». «Хм, я знаю». Я ухмыльнулся и отвернулся. «Что за нелепость?» «Но это не все», — продолжил Моргер, как ни в чем не бывало. «Перстень в обычные дни черный. Это значит, что влияние заклятий на вашу семью нет» либо он его просто не слышит. Но раз в год... Раз в год же, правильно? Я кивнул, не понимая, к чему ведет этот идиот. Раз в год сильное заклятие вспыхивает заново, и на камне оно отражается желтым пятном, а потом черный камень вытесняет его, и все становится как прежде. Не понимаю, о каком заклятии речь, и на кого из членов моей семьи оно действует. Лорд Вир пожал плечами, поставил бокал на стол, и, чуть прихрамывая, пошел к выходу из столовой. «Думаю, только вы сможете с этим разобраться, и никто другой». «Откуда вы это знаете?» Я поднялся и пошел следом. «Что вам еще известно?» Однако гость больше не произнес ни звука. «Проклятие!» Когда мы вышли из столовой, из темноты появился дворецкий и остановился рядом с нами. «Комната для лорда Вира готова». «Отлично. Доброй ночи, лорд Моргер». Я кивнул гостю, а он кивнул в ответ. «Мне было приятно с вами побеседовать. Надеюсь, мой совет поможет вам... Эм, в дальнейшем». «И я надеюсь...» Я повернулся к Валериану. «Проводите нашего гостя в его комнату». Они ушли, оставив меня одного наедине со своими мыслями. Ничего не поняв, что сказал лорд Вир, я тяжко вздохнул и понял, что если я сейчас не увижу Дайну, взвою. В этот день мы всегда были вместе. И сегодня я хочу провести его со своей женой, даже если она будет против. Быстрыми рывками я поднялся по лестнице и направился в нашу спальню. Медленно открыл дверь и понял, что моя Дайна, скорее всего, уже спит. Зашел, осмотрелся в гостиной и замер на мгновение. Приглушенный свет нескольких свечей и почти потухший огонь в камине сделали атмосферу этой комнаты очень уютной и невероятно домашней. Я сделал несколько шагов в сторону спальни. Дверь прикрыта, но не до конца. Заглянул внутрь и увидел, что моя жена лежит в кровати, укрытая теплым одеялом. Волосы ее разметались на подушке. Глаза закрыты. Но вот спит она или нет, я не знаю. Такая красивая, просто невероятная. Моя. Аррр. Я прикрыл дверь и вернулся в гостиную. Сел у камина, протянул к нему ноги и, немного разворошив угли, положил голову на спинку кресла. Через несколько секунд я заснул и вернулся в то время, когда был счастлив.